Глава 19 То, что Герримонт видел в душе Аркара, его пугало. Он даже не знал, как это назвать, как подобное может быть возможно, и что с этим можно сделать. Это уже не исправить, с болью осознавал Герримонт, забывая, что собирался прятаться. Он придерживал рукой край гобелена и смотрел на спину Аркара, но видел при этом не пурпурную накидку с золотой вышивкой, а черную пасть что, схватив его душу, не проглотила, не вырвала из тела, а отравила, заглотив и буквально выплюнула обратно пульсирующим красным шаром, от которого отлетали красные искры, вливались в чужие души и травили их так же, только черная пасть не раскрывалась. Красной искры хватало. Она невидимой иглой впивалась в самое сердце каждого, кто смотрел на короля. красная игла ударила и Кольнула в груди, обожгла боль и рассыпалась жаром. Только для Герриманда это была не боль, а игла была лишь насмешкой. Она никогда не могла его изменить, он был куда больше и сильнее. Она просто утопала в зеленом море его силы, но поражая другие сердца, меняла их, пускала алые ростки, и только Эмира и Самрата, стоявших в стороне, это безумие не тронуло. Красные невидимые иглы исчезли, так и не коснувшись эльфийской крови. Самрат только вспышку увидел, и рухнувшего жреца не смог позабыть, но понять, что именно случилось, не мог. И еще и маленький Эмир пошатнулся. Едва не упав, он вцепился в старшего брата, прижался лбом к его ноге и что-то невнятно простонал, заставляя Самрата забыть обо всем остальном. «Что случилось?» — спросил он. «Мне тут тяжело дышать», — с большим трудом ответил Эмир, закрывая глаза. Он рухнул бы без чувств, если бы самрат не подхватил его на руки и не поспешил вынести из храма. Магия не задела Эмира. Магия тронуть его не могла, но ее зловоние травило Эмира ничуть не меньше. Но Герримонт этого не понимал. Он провожал младших братьев взглядом и смотрел на Грестуса. Ловил его взгляд, выдавая себя. Захватить душу короля прямо на коронации? На какую еще мерзость ты способен? Ошарашенно спрашивал он одной лишь уверенной мыслью, пытаясь понять, но так негодовало волновался, что транслировал эту мысль, привлекая внимание Грестуса, беспомощно требуя каких-то объяснений. Это было уже слишком. Только что из его брата, из Аркара, на глазах у всех сделали живую куклу. Марионетку с короной на голове, а он при всем своем могуществе ничего не мог. Он даже представить не мог, что такое возможно. «Я ведь могу тебя уничтожить!» — думал Герримонт, глядя Грестусу прямо в глаза. А тот вдруг усмехался, словно именно этого и ждал. «Ваше высочество, берегитесь!» — воскликнул он. Аркар обернулся. И в тот же миг купол храма над его головой треснул. Статуи двух богов-хранителей, стоявших спиной к спине, треснули навсегда, даже в храме разделяя Глентеруса и Аэронуса. Их крылья осыпались мраком, а белый гобелен, отражающий волю дворца, рухнул, показывая бедные деревянные задворки пышного храма и Герримонда, вокруг которого пляшут тени. Ветер гулял у него в волосах, поднимал темные локоны так, словно вокруг принца плясала буря. Словно его волосы — это черное море, в черных глазах плясала гроза. А главное, он правда думал, что если добраться до Грестуса, можно схватить его гнилую душу, вцепиться в нее пальцами и вырвать из груди, разрушая всю его магию, освобождая всех тех, кого он успел отравить. И пусть Аркара это уже не спасет, и отца не воскресит. Он хотя бы спасет остальных. «Думаешь?» Услышал он насмешливый вопрос Грестуса прямо у себя в голове и только теперь осознал, как сильно обманулся. Его враг никогда не был слабый и жалок. Он только играл с посохом, напрасно показывал магию, глумился над ним в королевских покоях, а сам мог что угодно, даже рукой не обозначив жест. «Ты проиграл!» — сообщил ему Грестус. «Схватить его!» — приказал Аркар громогласно. «Тот, кто посмел убить жреца на моей коронации, не может уйти от правосудия!» «Ну уж нет», — подумал Герримонт, забывая о здравомыслии. Он так много сомневался, и вот он выход. Один рывок он вырвет Грестусу душу, спасет себя от стигмат, спасет королевство, вернет себе все права. Нужен один только рывок. Но Ювэй его видеть не должна. Он не хотел, чтобы она видела, как он станет чудовищем, пусть и для победы над большим злом, пусть и на краткий миг, потому что забирать эту ядовитую душу себе Гэримонт не собирался. Он оттолкнул Ювей, перемещая ее назад в свою башню. «Уводи Агимона к эльфам, я потом приду за вами». Отправлял он свою волю по ее следу, а сам отталкивал стражника, сбивал с ног ничего уже не значившего Аркара и бросался на Грестуса. Их силы больше не сталкивались ни лучом, ни волной, ни любой другой видимой магией, просто они оба чувствовали соприкосновение душ, темное, как то самое небытие из ночных кошмаров. Герримонт заглядывал в суть Грестуса, ловил, наконец, его взгляд и видел свои кошмары. Он прикасался бледными пальцами к груди Грестуса, чувствовал под его пальцами его жизнь, и рука проваливалась сквозь тело, ловя ту самую красную суть. От одного прикосновения Герримонда передернуло, оглушило воплем подчиненных душ. Они орали на него единым гомоном. «Ну же, сделай это, и проиграешь!» Заявил Грестус и рассмеялся. Не голосом, а тем самым криком внутри себя, от которого у Герримонда в сознании все смешалось. Он мог бы сжать пальцы и раздавить эту массу. Уничтожить ее, распылить и не пожирать, не давиться ею. Но в то же время все это хотелось утянуть в себя, завладеть этой силой и обрести могущество, которого не было ни у кого и никогда. «Так что?» — насмешливо спрашивал Грестус, глядя Герримонду в глаза. Ему было не страшно, только весело, и это пугало Герримонда. Веское время, что внезапно замедлилось, сводило его с ума. Он не знал, что в глазах Аркара рядом с красными искрами появлялась влага слез. Не знал, что маленький мир с болезненным криком бился в судорогах на руках у брата. Мир Герримонда умещался сейчас на кончиках его пальцев, способных убить злейшего врага. — Духу не хватает! — спрашивал Грестус, а Герримонду казалось, что он стоит на границе тьмы. А там манит его за собой, манит за черту, в которой он не сможет ей противостоять. Он ничего не понимал, в голове все путалось, а самое главное, он даже понять не мог, что со всем этим делать. Потому не сжимал бледные пальцы, отталкивался от груди сбитого с ног Грастуса и отползал от него по полу. По лицу у него сами собой катились крупные кровавые слезы, а в ушах звенело что-то о том, что он последний но его найдут до него доберутся и тогда тогда мир падет не своим голосом нараспев сказал и мир и потерял сознание перестав содрогаться